Глава 15 Начавшийся хлопотами день не сулил ни зноя, ни затяжного ливня, вполне миролюбивая пасмурность, не морщилась тучами, но и не намеревалась отворять ворота солнышку. Расторопная Степанида варила куриный бульон. Из всего длиннющего перечня кушаний Флоренции ненавидел лишь оное. Больным ребенком его изо всей мочи тем блюдом подчивали, а того и отвращало поныне. Что ж, Зизи не может самое время разделаться с петушком и отправить в кастрюлю. День предстоял непростой. Набив живот зачерствевшими вчерашними яствами, художник отправился наверх к опекунши, потом закрылся в мастерской в ожидании обещанной Леокадии Севастьяны. Доктор еще не изволил прибыть, но его караулили во все глаза. Теперь важно им двоим не столкнуться, но о том печется Ерофей, его снарядили с хитрым заданием. приготовлениях время шло незаметно, и вот уже во дворе зазвенел мелодичный голос наученной свахи. Воятель вышел наружу, поклонился и поскорее увел к себе, пока не прибежал Семушкин и не распространился про ночные кошмары с хворобой зизи вкупе совсем из того проистекающим. Аргамаковой совсем не шло сегодняшнее небесно-голубое платье, слишком блеклое и портившее фигуру. Она назвала мастерскую «гнездом вдохновения». Воятель поблагодарил за лесные слова и, в свою очередь, похвалил ее прическу или цвет лица, или нежное кольцо с бирюзой, неважно. «Разве мы обо всем не договорились, Флоренция Никеич?» — одарила лукавой улыбкой Леокадия Севастьяна. «Моя правая рука приподнята, будто я доказываю правоту некоему незримому, левая же прижата к груди». Сей жест добавляет искренности, не так ли? Я верно запомнила. И живости. Если я не ошибаюсь, в прошлый раз вы именно так говорили. Все с дословной точностью. Однако у меня появились кое-какие уточнения. Сей же час, если позволите, обрисую вам наиподробнейше. Он подошел к грубо сбитой крестовине из неотесанного соснового бруса. На ней болталась бессмыслица из толстой сутяжины. Он и предмет... «Каркас, на каковой я буду сызнова набивать скудель, точь в точках на мелких моделях». Рабочий нож отделил кусок от мокнущей в корыте глыбы, осторожно донес до станка и оставил подле бессмыслицы. Потом Флоренций взял с полки замотанную во влажное полуоршинную фигурку, освободил от пелен, приставил ком скудели к основанию, демонстрируя зрительнице новый удлиненный фасад. «Мы с вами наметили обрез под грудью». Но дне мнится мне, что можно и продлить его до пояса. Оно позволит попристрастнее отнестись к левой руке, чтобы не висело ниже обреза и стало тем красноречивее. Вот Эдака выйдет у нас с вами. Недурно, поистине лучше, нежели допреж. Я, честно признаться, не совсем понимаю. А чего же вы заговорили про скудель? Разве для изваяния не выбрано дерево? Что? Нет. В «Скуделе» будет только модель, с которой я зачну резать. Она послужит образцом, понимаете? Я вылеплю «Оне», а если вам не понравится, мы поменяем. Когда все станет совсем чудесно, я просто повторю все точь-в-точь в, точь в дереве. Зато у вас будет возможность предварительно лицезреть композицию и по желанию поменять, по меньшей мере обсудить. «Скудель» — не дерево. Она терпит, мы и ту и не жалуется. Ах, ведь это же двойная работа. Вы без того уж столько моделей изваяли. Так им не с числа. Чем более моделей, тем надежней. Двойная работа будет, коли в дереве вырезать несоответствующее, и потом дважды и трижды брать новое бревно, и все с самого начала. Поэтому надо проверить и утвердить на скуделе, а в дерево уже просто перенести готовое. Но чур, после не изменять. Да-да, я все поняла. Это все безумно интересный познавательно. Однако в чем ваш вопрос? Вопрос таков. Как вы смотрите, если вырезать не по грудь, а по пояс? Когда вам кажется, что так будет лучше, то я не имею ничего против. Она до сих пор выглядела озадаченной. Ему предстояло тщательно соотнести размеры и пометить их заточенными колышками. Тот же длинный нож обстругал пять или шесть жердочек, живописно срезая с них золотистые спирали. Потом убрался на подоконник. Судя по сноровкости, инструмент попался ладный и отменно заточенный. Воятель же принялся мастить полученные колышки внутрь крокозяблы, делая их предплечьями, шеей, темечком и всей мелкой необходимостью человеческого скелета. Леокадия Севастьянна перебирала пальцами правой вытянутой в бок руки. Он запретил ей шумно размахивать, поэтому в арсенале Осталась только украшенная браслетом кисть. Заказчица быстро соскучилась и вошла в свою обычную болтливую ипостась. Государевы мужи полагают, что благоденствие проистекает от богатства казны, законов, пространственности земель. А я скажу нет. Счастье общества складывается из счастья каждой семьи. Много довольных семей, процветающее село, уезд, город, губерния. «Держава?» «Весьма обнадеживающе звучит», — похвалил Флоренций. «Вы хотите мне напомнить о миссии служения чизни? Леокадия Севастьяна прочитала его мысли. «А я вам отвечу вот как. Счастливый человек не творит зла, не манкирует обязанностями, не ворует, не мздоимствует. Он бережет свой покой и спасает свою душу. Иначе говоря, он счастлив и боится тому счастью навредить. Это именуется добронравием». Листратов кивнул и продолжался поставлять длинные шеи и лица. Требовались точные, бесспорные размеры, потому что дерево неоднородно, из него предстоит извлечь кусок без сучков, и каждый дюйм может статься решающим. Тут еще надобно понимать, что женить бы крестьян полностью во власти хозяев. Это означает, каждый барин или барыня должны усвоить азы моей науки им более всех прочих выгода от счастливых семей по своим деревенькам. Я мечтаю, чтобы на любой заваленке улыбались благостные лица, в печах пеклись утки, настаивались мясные щи, веселые детишки, сидели кружком подле наставников. Это все в Руцах не Господа нашего, не Спасителя, не Императора Всероссийского, не Министров. Это по малым силам всякому умному управителю». Оставшись без права жестикулировать, Аргамакова раздувала ноздри, как орлица крылья. Многожды искали мы добычи в чужих землях, а она тут, под боком. Надо только взяться с пониманием и без тщеславия. Ведь что такое движет нашими вельможами? Тщеславие не иначе. Война — это шумно и денежно. Завоевание — это почетно. Реформы — это, опять же, громко многообещающе. А семья? Что-то мелкое, незаметное, давно привычное. Вот на нее и махнули рукой. Да-да, не принимают в расчет. Семья для высоколобых сановников — да кука. женская неважное, уж точно не государственная. Между тем дом наш сложен из кирпичиков, и стена вокруг крепости, и сама крепость, и даже царский дворец. И главное — Главное то, Флоренция Аникейч, вся моя семейная наука совсем ничего не стоит ни против войны, ни против реформ. Даром она дается, понимаете? Вот ведь выгода державе. Просто сделайте людей счастливыми, души их раскрепостите, а вольных выписывать надобности вовсе нет. Никуда они не уйдут. Кто же уйдет оттуда, где ему хорошо? «Вы поистине удивительная женщина, любезная Леокадия Севастьяна, и мыслите невообразимыми понятиями. Я должен преклонить колено или... или расплакаться? Оставьте, умоляю вас!» Она развеселилась и сразу превратилась из грозной орлицы в добродушную горлицу. «Я проповедую свою правду не для колен либо слез, а единственно ради пользы. Возьмем, к примеру, хоть вас». Разве не успешнее, не лучше вы станете воять, обзаведясь сердечной гармонией, сирич достойной, понимающей чаяние спутницы? Вот как? Безо всяких сомнений. Вы сами не заметите, как изваяние ваших рук станут мудрее, совершеннее обретут свой голос, а вскоре и свою славу. Ведь поборнику искусств более, нежели кому иному, требуется верное и нежное плечо. Поборники искусств страшно одиноки, так легко изгореть или спиться. Вам нужна спутница, чтобы мягко оберегала чрезмерного тщеславия, утешала в огорчениях, понимала смутные надежды ваши, когда вы еще сами их не понимаете. Согласитесь, Флоренция Никеевич, жди вас в горнице некая милая и признательная особа, с кем можно посоветоваться, Кому можно понюнить, пожалиться на вредную скудель? Будь у вас такой человек, вы пели каждый день по пути в мастерскую и обратно. Как же удивительно прекрасно умеете вы слагать мысли, любезная Леокадия Севастьянна. Уверен, что вами уже присмотрена он и особо». Воятель отвернулся. Без интереса начал искать что-то в большом выдвижном ящике. Этот маневр предпринимался с целью утаить проступившую на лице иронию. Предыдущая ария его не на шутку впечатлила. В эту же затесались фальшивые нотки. «А как же? Я же наученная сваха!» Аргамакова засмеялась. «У меня на примете чудесная, просто обворожительная барышня из достойного семейства, настоящий кладезь совершенств. Она еще не готова, да и вы не созрели». Однако после нескольких штудий в моей брачной семинарии, как я ее в шутку называю, все у вас сладится лучше некуда. — Брачная семинария? — Флоренция округлил рот. Теперь разрешалось улыбнуться этому смешному определению. — Или уроки счастливого супружества, если вам будет угодно. Я приглашаю молодых людей и их избранниц по отдельности. Мы проводим чудесные часы в дискуссиях о высоких материях. Я готовлю не мужей и жен, а соратников, друзей, самых близких и преданных друг другу, кого можно безоглядно любить от венца и до гроба. И, увы, должна с прискорбием заметить, что большая часть моих учеников — люди молодые, наделавшие ошибок и жаждущие их поправить. И что же, вы беретесь за оное? Все непременно. Душа всегда алчит измениться и улучшится. Можно и даже нужно безустановочно трудиться над ней. Взрослые мужья забывают, как прельстительны были их супруги в юности, а жены забывают, как обещали, кротость и заботу. Надо им напоминать, но это работа с вороченью тяжеленных камней. Зрелые сердца косны, а юные податливы. Оттого и внушаю всем озаботиться выбором, предваряя, пока еще не пробили венчальные колокола. Постулаты звучали броско и бесспорно. Листратов заинтересовался, опустил руки и, дождавшись паузы, спросил полушепотом: А кто же моя спутница, по-вашему? Еще не спутница, еще только заготовка. Как у вас заготовки из бревен, так и у меня заготовки из неотесанных душ, ибо я должна с ними поработать, как вы, со скуделью. Вы вот не спрашивайте, что я о вас думаю. «Между тем это каждому человеку интересно». Она очередной раз блеснула знанием людских пороков. «А я почитаю вас умным, иначе не завела бы этого разговора. Чем старше человек, тем труднее его переиначить. Подготовка, к счастью, заслуживает потратить на нее несколько времени и денег». Она цепко ухватила Флоренция взглядом, и тому не удалось скрыть некоторого испуга. Заметив его Аргамакова, Продолжила с удвоенным пылом. «Да-да, разумеется, мои старания нуждаются в известном вознаграждении. Но разве можно скупиться на счастье?» «Нельзя. На счастье скупиться нельзя». Он с притворно тяжелым вздохом снова взялся за сутяжину. Снаружи донесся конский цокот. Пробренчала упряжь, раздались приветственные возгласы. Желая скрыть онные звуки от своей заказчицы, Художник подошел к каркасу с пилой в руке и отнял у бруса несколько вершков. Леокадия Севастьянна поморщилась от зудения, повысила голос, желая ее перекричать. Однако вы не тревожьтесь деньгами. Я ведь обязалась оплатить ваш труд. Из этой суммы достанет вычесть за мои хлопоты, и мы сочтемся безо всякого недовольства. Ох, как же скоренько вы решили за меня, любезная Леокадия Севастьянна! Флоренция опешил. На лице. Выступили смятение и живое любопытство. Непонятно, чего больше. Он и ответствовал неоднозначно. «Я просто повержен и не готов сказать ни да, ни нет. Дайте же сначала хоть посмотреть на невесту. Назовите ее!» Скрывая нервический сумбур, художник наклонился к крестовине, буквально обнял ее телом. Сутяжина медленно превращалась в силуэт. При наличии живой фантазии уже... Проглядывался будущий абрис. Он походил больше на зачаток садовой лейки. Носик заканчивался пятью шипами. Один бок вогнулся наружу, другой втянулся внутрь. Теперь же Лестратов накручивал что-то на самом верху, где полагался ободок. Чем больше он старался, тем меньше оставалось сходства с лейкой. Аргамакова с минуту подождала уговоров. Между тем пауза затянулась. Не умея долго выпекать интригу, Она произнесла так же просто и искренне, как говорила до того все свои умные суждения. «Это Анастасия Кирилловна Шуляпина. Барышня в высшей степени благовоспитанная. Она не богата, зато хорошего рода. Вы из мещан, но образованы более нее. Она скромна, добра, открыта душой и готова содействовать в любых полезных начинаниях. По наследству от батюшки ей досталась изыскательность ума, так что вы с ней... Не соскучитесь. Постойте. Она, дочь Кирилла Потапыча, капитан исправника. Вот так на Не ожидал. Любезная Леокадия Севастьяна, в ваших словах много меда, а я, признаюсь, падок на сладкое. Он улыбнулся, в глазах мелькнули веселые чертята. Однако позвольте уж и мне полюбопытствовать. А чего вы сами вдовствуете? С вашим редким талантом куда как проще найти состоятельного и идеально подходящего вашей необыкновенной натуре господина, обвенчаться и зажить своим домом?» Мастерская опуталась тонкой паутиной молчание, настороженной, дрожащей на оконном ветру. В приоткрытую дверь забежала дворовая кошка, принесла с собой запах птичника, огляделась в поисках съестного, не нашла, обиженно покрутила хвостом и убралась. Леокадия Севастьяна застыла, Смотрела сквозь Флоренция, он же, не выдержав ее окаменелости, обозревал ближайший угол с пришпиленными к доске рисунками. На самом видном месте грустила просковья Ильинишна, одна из заготовок для копии, что он послал маэстро Джованни. Наверняка Аргамакова ее уже заметила. Она непременно поинтересуется, с кого сделан сей портрет. Придется лгать или открываться. Лучше второе. С первым он мог и не сладить. Тишина наливалась зрелостью, наподобие груши, еще немного и свалится, разобьется, обрызгает липким. Требовалось ее сорвать и съесть, пока не переспела. «Простите, если я вас смутил приватностью вопроса. На самом деле мне нет нужды знать. Отчего же вы имеете резон спрашивать?» Она тяжело вздохнула. «Я одна, потому что знаю, кто именно сделает меня счастливой». Пока я не могу быть с ним, но непременно вскоре это произойдет. Другого мне не надо, да и не сумею я больше ни с кем раскрыться и зажить полнокровно. И он тоже не сумеет, так что придется еще подождать. Но ныне уж скоро». Солнце спешило к зениту. Перед крыльцом забринчали ведра. Приближалась пора закругляться с искусствами. «Простите еще раз», — пробормотал художник. Сомнение в его глазах сменилось уверенностью. Пила пропела короткий куплетик и замолчала. В эту минуту внутренняя домашняя дверь мастерской отворилась и впустила Михаила Афанасьевича Семушкина, Кирилла Потапыча Шуляпина и Саву Моисеевича Добровольского. Аргамакова вскрикнула и застыла в нелепой позе с воздетыми руками. Флоренций подошел к кувшину с шайкой, ополоснул и старательно оттер руки. Тем временем мужчины раскланялись Леокадии Севастьяны, капитан-исправник притом довольно покручивал ус, а доктор побледнел. Все остались стоять, делая сцену высшей степени нервической. Никто не собирался изображать светскость, кроме, пожалуй, легкомысленного по летнему времени кота. Начинать надлежало Листратову на правах хозяина, и он промолвил с непререкаемой холодностью. Что ж, господа, пора нам уж побеседовать всем вместе. И на чистоту. Довольно темнить. Я замечаю, что коли некий казус, некий пассаж придать забвению, от того в будущем проистекают множественные беды. Посему надо вычищать до Талики. И о том речь, что. Погодите, сударь мой! перебил его нетерпеливый Шуляпин, вы по какой нужде нас здесь собрали? Что Зинаида Евграфовна больна и желает отдать последние распоряжения? Оттого здесь, господин доктор. Да. «Что же это такое, Флоренция Никеич?» — всполошился Семушкин. «И никак вы намерены расправиться со мной руками господина капитана Справника? Позвольте. Чем же такое заслужил? Подобная немилость сродни?» сколечки даже не думал про вас, любезный Михаил Афанасич, шикнул на него Флоренций, но тот не внимал. И «Сродни кощунству. Вы могли смело говорить со мной, прежде чем...» Вам не должно так поступать, не посоветовавшись с барыней. Ее слова касательно стряпчего и содержания были, как есть, пропущены мной мимо ушей, как вы же, и изволили наблюдать, а посему... — Госпожа Донцова вовсе не намеревается умирать, — веско промолвил Сава Моисеевич. — Если вам то интересно, тут другая причина. верно Он недобро зыркнул в сторону притихшей Аргамаковой. — Верно, — кивнул Флоренций. Тогда перейдем же сразу к ней без окивоков. Вы, Михаил Афанасьевич, извольте успокоиться, выпить воды. А вам, Кирилл Потапыч, не лишним будет узнать про некоторые сокровенности». После этой фразы он замолчал, набираясь решимостью. В мастерской повисло тяжеленькое ожидание. Все чуяли, что добром ему не закончится. Шуляпин долго не выдержал и поторопил воятеля. «Какие же именно? вот Теперь уж следовало рубить с плеча или расписаться в собственной несостоятельности. Флоренций и рубанул. Например, про замечательную теорию Леокадии Севастьянны и ее неожиданные последствия. Вы ведь уже знакомы с наукой просвещенного супружества. Или как ее правильно называть? Он повернулся к научной свахе, но та не удостоила ни ответом, ни даже взглядом. Слушатели же кивнули за исключением Добровольского. Тот гордо лицезрел дальний угол. Беседа по-прежнему складывалась не лучшим образом. Телега буксовала, поэтому художник ринулся на пролом. Так вот, любезный Кирилл Потапыч, надо вам знать, что Леокадию Севастьянну и Саву Моисеевича связывают весьма нежные чувства. Сами изволите наблюдать, как замечательно подходят друг другу онные персоны возрастом, состоянием, наипохвальнейшей просвещенностью, складом ума, «Смею заметить, не рядового. Они могут создать поистине великолепный союз, а более никого соответствующего окрест не наблюдается вовсе. Так гласит уважаемая теория госпожи Аргамаковой». «Что?» — опешил Шуляпин. «Как? Зачем?» — закликотал Семушкин. Добровольский пребывал в молчании. Его плотно сжатые губы побелели до синевы. Глаза устало смотрели на изображение родинки. «Позвольте в том несть ничего зазорного». Воятель остановил жестом все междометия и продолжал. «Любят они друг друга, но и слава Богу. Однако для счастья потребен капитал и свобода от обязательств. Задачи же онные решаются не просто, не без изрядной хитрости. Пойдемте с конца, с гибели господина Обуховского. Вы ведь, Сава Моисеевич, нарочно назначили несчастного больным лепрой, чтобы освободить от обязательств богатую невесту Веринею Пативну Янтареву. Не иначе ли? О крымской хвори в наших местах и до водилось, и нынче нет как нет. Верно, Леокадия Севастьянна? Откуда же мне знать?» Едва слышно прошелестела Аргамакова. «Если бы не были так уверены, что лепра не более чем корыстная выдумка, не стали бы так смело и безоглядно водить дела сим домом». «Раз вы не испуганы и не торопитесь отдалиться, значит, онные имеются веские резоны. Вы ведь умны, рассудительны, дальновидны и очень верите в науку. Наука же гласит, что лепра передается посредством сношения между человеками, а я ближайший, кто касался мертвого, более того, разверстого тела Ярослава Дмитриевича». «Вы что-то путаете?» — Леокадия Севастьяна выглядела растерянной. «Я?» Я ничего о том вовсе не думала. Добровольский хранил молчание и даже не повел красивой головой, так и продолжая сверлить взором рисунок с и линишной Флоренций выставил вперед ладонь, опровергая слова Аргамаковой и обращаясь вроде к ней одной. полноте Повторяю, вы умны, любознательны. Мысль ваша склонна к научным изысканиям, более нежели к слепой доверительности, или пач того суеверием. Вы точно знаете, что ничего не грозит ни вам, ни прочим персонам. Например, Михаиле Афанасьевичу, которого вы приискали добыть снисходительности Зинаиды Евграфовны. «Да как вы смеете!» — взерепенился Семушкин. «Меня никто не приискивал, я сам, сам!» «Отнюдь!» Прошу простить за неудачное словцо, однако вас направили и наставили на этот путь умные, доходчивые слова «Госпожа Аргамаковой, и нет нужды стесняться онова Нашлись, и слава богу, я очень рад, и тетенька несказанно рада. Но вас ведь должны были оберечь». «Меня не надо оберегать, я сам, сам с головой». Капитан-исправник пришел в себя от первого потрясения и, кстати, вспомнил, что он здесь лицо должностное с полномочиями. Он вскипел. Сава Моисеевич, извольте объясниться, есть лепра или нет». Добровольский не удостоил его ответом. «Лепры нет, а коварный план есть, точнее, был», ответил вместо него Флоренций. Господин Шуляпин доходчиво пояснил мне, что одному доктору не совладать со всей чередой предполагаемых последствий. Ему требовался помощник, вернее, помощница, красноречивая, обстоятельная, предусмотрительная, вхожая во всякий дом и всякое сердце. И таковая пребывала под рукой. Леокадия Севастьяна сначала предсказала по своей научной методе, что и Ипатьевне не быть за Ярославом Дмитриевичем. Она могла ошибиться. И вообще, все оно не важно, потому что после тот заболел и был списан из числа претендентов. Затем она в страшных красках живописала семейству Янтаревых грядущие бедствия, чем заставила затвориться. Великодушно следуя гражданскому долгу, Ипатий Львович отныне не посещает присутственных мест, крайне сократил число приближенных персон, сидит с домочадцами в заперти и ждет появления признаков недуга. Одним словом, готовится к путешествию в лучший из миров. Ныне к нему вхож один господин Бувенчиков, сударь весьма красноречивый и с далеким прицелом. Осмелюсь предположить, что безошибочному поведению его подучило опять-таки... Госпожа Аргамакова. Сей натюрморт не вполне готов. Бубенчиков осыпает и Ипатьевну обильными ухаживаниями. Щедрый сердцем Янтарев, конечно, не откажет тому, кто пренебрег опасностью ради счастья его дочери. Да, впрочем, иных женихов там нет, дом закрыт для приемов. Елисей Богданыч Бубенчиков скоро станет янтаревским зятем и заодно состоятельным господином. Однако у меня наличествуют серьезные сомнения в том, что чувство его искренне, а сам он человек достойный. Как видите, прямая выгода доктору, у кого в приёмной я имел случай повстречаться с онным сударем. Опять вы за свое, фу ты ноты! проворчал Кирилл Потапыч. Флоренция Никитич как есть человек незаурядного ума, но что-то я не вижу связи. Где господин доктор, а где наука просвещенного сватовства? поддакнул Семушкин. «Чепуха!» — холодно процедила Аргамакова. «Я ни в каких корыстях не замешан». Добровольский, наконец, раскрыл рот. На его лбу вспухли крупные капли пота. Грудь вздымалась тяжелым прерывистым дыханием. «И не имею касательства с гибели Ярослава Дмитриевича». «Не смею спорить. Всему виной надуманная болезнь Буховского. Будучи человеком мнительным и крайне щепетильным, он не посмел обрекать никого из близкого ему круга». По замыслу Савы Моисеевича или Акадии Севастьяны ему надлежало уехать или затвориться, спрятаться от мира в своей усадебке, по меньшей мере вернуть Янтареву данное тем слово. Однако он поступил иначе, отрубил свой сук одним ударом. Что подвигло наонное, мы уже никогда не узнаем. Ранимое душевное состояние, отчаяние, ответственность за свои поступки, невозможность жить без и Ипатьевны и пуще того видеть себя причиной ее страданий и страданий великодушного отцова друга, господина Янтарева, можно насочинять стилегу, и оно не влезет. Ясно одно. Ярослав Дмитриевич сжег все свои вещи, значит, пребывал напуган, растерян и уверен, что огонь — единственно правильный путь. Вы же, смею повторить, могли вовсе Онова и не желать. Однако зная подверженность многоуважаемого Ипатия Львовича и Похондрии, сделали все, чтобы он счел себя следующим приговоренным. Так и сталось. А там уж подоспел Бубенчиков. Встретил в приемной ухаживает. Разве это все доказательство? Ласково, как несмышленыш, улыбнулась Леокадия Севастьяновна. Не стану утверждать касательно доказательств, но оно, безусловно, предтеча, Или побуждение. Я не виноват, что господин Обуховский поступил таким образом, а названную болезнь еще никто не опроверг, упрямо проговорил Добровольский. «Вы сами опровергли, Сава Моисеевич», — устало произнес Флоренций. «Опровергли тем, что не защищаете. Однако довольна о том. Оно ведь не первая ваша совместная затея. Позвольте поинтересоваться, господин доктор, как звали вашу покойную супругу? добровольский дернулся зачем вам просто ответьте оно ведь не тайна ее звалис нина алексеевной а как звали покойную супругу господина Лихоцкого?» что да с чего вам вздумалось собирать здесь упокоившиеся души воскликнула леокадия Севастьяна. у Ольги станиславна ее звалис ледяным тоном промолвил добровольский так вернемся же к концу вам двоим неподдельно подходящим друг другу, согласно умной теории о супружестве, следовало обрести свободу и капитал. Мешала же вам, Нина Алексеевна, по несчастному либо коварному стечению обстоятельств господин Лихоцкий потерял жену, которую пользовал Сава Моисеевич. Леокадия Севастьяна оседлала сие печальное происшествие, дабы убедить своего родственника поквитаться. Причем поквитаться изощренно. Убив супругу господина Добровольского, А представив все как несчастный случай. Она распалила угольки мести, раздула из них громадный костер и кинула туда несчастную женщину. И вот тут уже настоящее злодейство. При этих словах Сава Моисеевич сорвал с шеи галстук. Он задыхался, лицо раскраснелось, но на него не обращали внимания. Погодите, погодите! Капитан-исправник устал стоять и стуканом и опустился на кушетку. Семушкин присел рядом. Они выглядели зрителями перед стоящими на сцене артистами. Какой еще родственник, футынуты -ну Простите, великодушно забыла осведомить, что госпожа Аргамакова является родственницей господину Лихоцкому, повинился Флоренций. Как так? Шуляпинские усы распушились сами собой, губы приоткрылись, руками он оперся о колени, готовясь снова вскочить. Сведения сии проистекают из фамильного сходства а оное не затереть и бумагами не прикрыть. Леокадия Севастьянна — точная копия первой супруги Агафона Кондратича Лихова. Кровь не обманешь». Михаил Афанасьич вперился взглядом в потемневшее лицо Аргамаковой. Добровольский же, напротив, остерегался глядеть напрямик, только цеплял едва-едва, по большей части гулял глазами по развешенным на стене рисункам. «Это правда?» Хором спросили Кирилл Потапыч и Михаил Афанасьевич. Не усердствовала в изучении родословной. Холодно парировала Аргамакова. Даже в такой конфузливой ситуации она оставалась умной. «Правда», — прохрипел Добровольский. Ему трудно давались слова. Заботливый Семушкин подскочил к графину с водой, налил стакан, протянул. Флоренций тем временем продолжал. «Не так важно, какова степень родства между Леокадией и Севастьяной?» и Захарием Митрофанычем, как то, что они тесно сношаются между собой. Об онном свидетельствует не только замечательная книга, кою не имеет удовольствия дарить близкому кругу, но также просвещенность господина Лихоцкого касательно моих скромных методов вояния. Например, что я не умею создавать портреты без натуры. Об онном слышали немногие, вернее, господин Янтарев и две присутствующие в всем доме персоны, госпожа Донцова и госпожа Аргамакова. «Передавать слова? Это что, некое преступление?» насмешливо спросила Леокадия Севастьянна. «Боже упаси! Чем более будет просвещена публика в сфере искусств, тем лучше. И интерес господина Лихоцкого вызывает у меня, как у воятеля, живейшее сочувствие. Но вы уговаривали Захария Митрофановича отомстить доктору». «Нет». То была случайность. Добровольский, наконец, пришел в себя. Страшная случайность. И я уже простился. Так что вам-то? С чего в то лезть? Вовсе не случайность. Леокадия Севастьяна изощренно подговаривала Захария Митрофановича отомстить вам. О том сохранились письма, если угодно, — вкратчиво пояснил Флоренций. На минуту образовалась безмолвие. После же все хором воскликнули. — Письма? — Да, письма. Из бережливости Леокадия Севастьяна доверила пространную эпистолу обратной стороне долговой расписки. Писал же тупокойный ее супруг. На то имелся свой расчет. Уничтожая опасное послание, Лиходскому непременно следовало лишиться и векселя. Между тем он оказался не менее рачительным, нежели его дорогая родственница. Сберег. Мне же посчастливилось наткнуться на них. Так и узнал. «Неправда!» — заревел Сава Моисеевич, и присутствующие подивились перемене в его облике. В любое время сдержанный, усталый и рассудительный, он превратился в раненого быка, растрепан, багров лицом, глаза налиты кровью. «Извольте посмотреть сами!» Флоренций подошел к сундуку, вытащил загодя припрятанные письма. Он развернул их подальше от доктора на столе. Оттуда же вынул и безобидные собственные бумаги перебрал без суеты, выудил записку Аргамаковой, где она уведомляла о своем намерении посетить Полынное и сделать заказ. Два образца легли рядом. Он позволил их обозреть, не давая в руки никому, но на всякий случай придвинул поближе капитан-исправнику. Как видите, почерк изменен, вернее, начертан левой рукой. Однако некоторая особенность букв сохраняется и при оной манере. Например, извольте посмотреть на «Р». Которая вылазит за обрез, делаясь почти прописной. Или верхушка L, она закругленная кривым холмиком, как привычно глазу, так пишут и обе руки. Вот в буквице N перекладина выступает слева копьем. Сие особенности скрыть не просто, а от художника и вовсе нельзя. Да и по содержанию нет сомнений, если кто задастся трудом разобраться. Извольте прочесть сами, так что Леокадия Севастьяна. «Ваш хитрый пасьянц разгадан. Нет в нем более премудростей». Шуляпин с Семушкиным углубились в созерцание письма. Они удивленно качали головами, беззвучно двигали губами. Кирилл Потапыч до невозможности свел к переносице брови. Теперь они передразнивали его замечательные усы. Михаил Афанасич меленько подрагивал подбородком. Леокадия Севастьяна не опустилась до многословных отпирательств или заламывания рук. Она презрительно оттопырила нижнюю губу и уронила веское и непререкаемое. «Чушь!» После этой реплики дама замкнулась, словно закрыла ставни на лице. Добровольский тоже застыл. Ему не сразу подошла очередь ознакомиться со скандальным содержанием записки. Дождавшись же ее, он с таким остервенением вперился в бумагу, вроде собирался ее сжечь, взглядом или сразу съесть, без соли и хлеба. В мастерской становилось все жарче, душнее. Оставшись без дела, Флоренций занялся окнами, распахнул их. Снаружи наблюдалась гнетущая послеполуденная обездвиженность. Ни талики сквозняка не пробралось в помещение, чтобы прогнать либо развеять сгустившееся, потяжелевшее напряжение. Молчание становилось тягостным, и Аргамакова первой милостью велось положить ему конец. «Чушь!» — повторила она с нажимом. «Вы беспримерный сочинитель, господин Листратов. «Не в том дело», — перебил ее Шуляпин. «Вы, признать, сперва вашу или рукой сие писано?» «Конечно же нет. Это вообще может статься подделкой. Господин художник много чего умеет». «Неправда!» — перебивая ее, возопил Савва Моисеевич. «Это все неправда. Я не виновен в гибели Ольги Лихоцкой» с ее несоразмерным тазом либо рожать либо жить а нина моя безвинная нина горе бесконечное горе всей моей жизни моя единственная любовь и вот и вот вы говорите что это все что это все из за меня паскудная сволочная участь я подлец и больше нежели подлец я убийца себя самого погодите погодите правда или неправда «Я запутался», — капитан-исправник убрал письмо подальше от метущегося Добровольского. «Теперь выходит, правда-с». Тот опустился на колени прямо на заляпанный скуделью и припорошенный опилками пол. «Я позволил убедить себя, что то была случайность, а все же оказалось злой умысел». Семушкин прикрыл ладошкой рот. Леокадия Севастяна предприняла еще одну попытку повернуть обоз в другую сторону, кинула горстку незначимых слов, на которые никто не обратил внимания. Все глаза прилипли к доктору, его поза, вырывающиеся толчками тугие и хриплые и рыдания не оставляли сомнений в правдивости письма. Сава Моисеевич, растолкуйте же сударь мой по порядку, осторожно попросил Кирилл Потапыч. Это правда, пророкотал тот. А нас? Ля Катя вскружила мне голову, но только на единый краткий миг. А потом скончалась Ольга Лиходская. Ни у кого из докторов не обходилось без знакомос. И моей вины в том не было. Я же в одной Ниной. ни о чьих объятиях более с не помышлял. После же случилась трагедия. Я поверил в случайность. Дурак! Сволочь! Я позволил Леокадий утешать меня в Горес? Я не знал!» Флоренций пребывал в замешательстве. Объяснение не вполне согласовывалось с его умозаключениями. Требовалось все расставить по местам окончательно и бесповоротно. Для придания себе пущей уверенности он потрогал грудь, где под рубахой висел амулет. Фира показалась горячей, но в мастерской в любом случае господствовала невыносимая жара. «Постойте!» — промолвил он растерянно. «Как оно не знал? Разве не по вашему совместному плану? Оно все свершилось. Вы все же делаете купно. И господина Обуховского проказой наградили тоже купно. Вы ведь созданы один для другого, разве нет?» Добровольский молчал. Аргамакова встала из-за стола, прошла к окну. «Что ж, господин воятель, ущучили вы меня? Однако прошу произнести четко и внятно. В чем вы желаете меня обвинить?» Она смотрела в упор, колола глазами. «За страсть не наказывают, за желание помочь тоже. Я ни в чем не виновата. Если Савва Моисеевич ошибся с болезнью, то он не велел прекраснодушному Ярославу Дмитриевичу прыгать в костер. Вы, Флоренция Никеевич, видите только промахи, ошибки. Но вы не наблюдаете, сколько счастливых семей воссоединилось благодаря моим заботам. И не видите, скольких людей излечил господин Добровольский. Вы злы, потому и ищите зло. Помилуйте, я вовсе не зол. Я просто хочу знать, каково на самом деле. Тем паче, любезная Леокадия Севастьяна, Позвольте вам напомнить, что цепочка всех он их событий привела к тому, что дома моей опекунши сторонится всякая тварь, не исключая едва ли бродячих собак». «Какие собаки, какие проказы!» вскипел Шуляпин. «Тут не до шуток. Вы, не моя, подбивали господина Лихоцкого на убиение живой души. Каково? Рассказывайте подробно, как оно произошло». Ответом ему стал горький смех. «Ничего я не буду рассказывать. «Вам вон, господин Листратов, все дознает». Да «За страсть не наказывают, говоришь?» Прошипел прямо с пола Добровольский. «Не наказывают? Тогда за что же ты меня наказала?» Он смотрел только на Аргамакову, будто прочих особ не наличествовало, и они наедине совершали приготовление к словесной дуэли. Не отрывая взгляда ни на единый миг, Доктор медленно поднялся с колен и пошел на нее, легко подвинув плечом чедушного Семушкина. Непривычное обращение на «ты» проткнуло шилом сцену. В прорезь убрались все звуки и даже дыхание зрителей. «Ты... Ты коварная гадюка. Ты липкая мразь. Я никогда не любил тебя. Ты... Ты закружила голову своими разговорами. Не более того...» А помнишь, Сава, ты зачем говоришь при этих. При этих людях? Леокадия Севастьяна перехватила право метать фразами в противника. Но теперь уже деваться некуда. Они оповещены. Однако в страсти ведь нет никакой вины, господа. Она обвела мастерскую обеими руками, словно обняла. С подоконника упал и тут же был поднят нож. Он вернулся на свое место а наученная сваха теперь смотрела не на всех, но лишь на одного добровольского. «Мы созданы друг для друга, да? Но это была воля Господня. Так чего же тут стыдиться? И мне несовестно перед целым светом, а если тебе кажется неприличным такое поведение, я смогу принять все укоры на себя одну. Такова подлинная гармония и подлинная любовь. Мне не жаль для тебя поступиться своей репутацией». Потому как знаю, что быть вместе с тобой — единственно возможное на земле счастье. <звыр> <звыр> Невразумительно зарокотал Савва Моисеевич, багровее пуще прежнего, хотя казалось, что далее некуда. А какой еще любви ты смеешь толковать? Я никогда тебя не любил и не полюблю. Ты проклятие мое. Ты язва. Ты опалаумевшая несыть. «Позвольте, любезный», — жестко проговорил Флоренций, в воспитании которого никак не укладывались подобные речи в отношении дамы. Доктор не удостоил его ни взглядом, ни жестом, ни даже шиканием. Он орал, распаляясь, все необуздание. «Задушить ты вожелала меня своею любовью! Страсть твоя трава! Мне в такое нет нужды с... «Убила! Вы только подумайте, убила Нину!» Нину, светлого ангела, перед кем я бесконечно виноват, и после этого смеет твердить о некой любви и страсти. Да я сам готов, сам готов. во что, господа, это ведь она, преступная Леокадия, совратила меня не только с безгрешного супружеского служения, но и в отношении несчастного Буховского тоже. Все она, а нас!» «Ведьма нас!» «А я поверил, как дурак!» «Нажужжалась!» навалилось с десять коробов!» «Я сложил уши слины с хвостом и получил преотвратительный скотный зад!» «В том заду и сижу теперь, нюхаюсь зловония!» Полночи, сударь мой, полночи. «Выпейте водицу, успокойтесь!» «После все изложите по порядочку!» Кирилл Потапыч вернулся в привычную ему роль добродушного домового. Его пугала неотвратимость апоплексического удара, что вот-вот случится с Добровольским, тогда уж не будет ни похвалы, ни денежной премии за раскрытие злодеяния. Следовало обо всем расспросить, причем главное — убийство этой самой Нины. Лепра об эту пору ушла за кулисы. Он протянул доктору стакан воды и добавил затертую фразу, кою сам же... Более всего ненавидел. Днесь уж все одно ничего не поправить. Так ты меня и не любил? И не полюбишь?» Вдруг произнесла низким грудным голосом Леокадия Севастьяна. Стоя у окна на светлом его фоне, она и сама посветлела, похорошела. «Я тебя ненавижу! Проклинаю!» — выкрикнул доктор, отшвырнув недопитый стакан. Ты противна мне своей довязчивостью, своей всепонятливостью, своим умничением. Мне нужна женщина земная -с, живая -с, а не многомудрая змея. Ты же опутываешь меня арканом, не волишь. Не хочу я этого и никогда не хотел. Просто сил не доставало оттолкнуть, отлепить. Ты помешалась на мне, ты, юродивая! Сама же мне отвратительно и не хочешь этого замечать, невзирая на весь свой ум. «Довольно уже, любезный. Мы достаточно наслушались хулы, пора и честь знать». Флоренций снова попытался урезонить доктора. Его остановила сама госпожа Аргамакова. «Ах, оставьте, Флоренция Никитич, эта трагедия недостойна вашего великодушия. Если савушка не желает больше моих ласк, моей любви, моей преданности, то к чему мне ваше заступничество?» Она желчно рассмеялась. «Какая насмешка судьбы, что именно вы, кому я...» желала лишь добра сломали мне всю игру вы жестоко не дали мне времени все расставить по местам я придумала прекрасный ход как сделать всех счастливыми и беззаботными так что вы сами виноваты вот так натюрморт. и в чем же я по вашему виноват удивился художник но ораторша не слушала его теперь она обращалась к одному добровольскому ты сказал сава что я безумная, юродивая. Ты сказал, что мне не добиться твоей любви при всем старании. Если это так, пусть я буду и поступать, как юродивая. Без твоей любви мне нечего более здесь делать. Я любила и люблю тебя одного. Эта любовь сильнее и важнее меня. Мы созданы друг для друга. Я продолжаю на том стоять. Но если ты не прозрел, то зачем мне мучиться понапрасну? Скажите, господа, зачем? Она обвела присутствующих пьяными, бессмысленными глазами. Флоренция чего-то защемила в груди. Кирилл Потапыч развел руками. Сава Моисеевич высоко задрал свою прекрасную голову и отвернулся от Аргамаковой, оказавшись лицом к лицу с нарисованной просковьей Ильинишной. В мастерской сделалось ощутимо прохладнее. По крайней мере, Листратов совершенно перестал тяготиться зноем. Вернее, он почти озяб Видя, что прочие продолжают страдать от духоты, он быстренько прикинул в уме и нашел причину своему состоянию. Рука потянулась проверить Фира, но в том уже не виделось нужды. Льдистой колючестью несло издалека, не имело смысла трогать. Вот оно как. Он быстро ревизировал помещение и собравшиеся лица. Быстро, слишком быстро. Атонова и не успел обратить внимание, что в руке Аргамаковой среди складок голубой юбки сокрыт его собственный рабочий нож, между прочим, отменно наточенный для обстругивания палок, отсечения вязких пластов, скудели и прочей нечистой работы. В ту минуту, как он сообразил, дама вскрикнула тонко и с завыванием. «Прощай, Сава!» «Я ухожу с твоим любимым именем на устах, люблю тебя одного, и ты меня полюбишь, да будет поздно! Сава!» Нож метнулся к ее белой суфлейной шее, сильным рывком прочертил на ней алую косую полосу. Та прошлась бороздой по иремной вене, бурным потоком выхлестнулась кровь, залила все вокруг. Леокадия Севастьянна мягко опустилась на колени, потом легла на бок, будто поспать. Единственный, кто знал, как ее спасти, стоял, отвернувшись. Стальные беззвучно открывали и закрывали рты. И опять задождило на всю неделю. Коварные тучи застели небо глаза, Упоили миражами из своих недр, и оно отказывалось смотреть постные земные картинки. Дождь — это обратная молитва, не от земли к небесам, а наоборот. С ним возвращается назад все ненужное, что наверху не приняли, не посчитали важным. Как будто главный властитель засолил впрок все людские просьбы и тайные желания в одной огромной бочке. А когда ее края переполнились, то вызверился и вылил все назад на землю. Не захотел морочиться с ними, не досуг ему, и дела нет, что кто-то на него одного и уповал. Оттого дожди и похожи на слезы. Для помещицы Донцовой, как и для прочих обитателей этого края, частые ливни означали не урожай. Прежде у незабвенной матушки Аглаи Тихоновны всегда имелся запасной сундучок с ковришками на такой невеселый случай. Но Зинаида Евграфовна все растолкала, распродала и растратила. В лучшем случае в скорости растратит. Безнадежно. Она безнадежно не могла хозяйствовать. Соседи готовились к Азимым, а у нее на уме фантазии про большой прием, где Михаил Афанасич наконец сможет представиться обществу. Флоренций сидел перед своей опекуншей с листком бумаги и угольком, зарисовывал ее с поворота в три четверти. «Ну-ка, тетенька, извольте не вертеться, а то нос на бикрень получится». «Устала уж», — пожаловалась она. «Лучше Михайлу нарисуй, он есть покладистый». его тоже нарисую. Мне надо каждый день упражняться, иначе рука засохнет. И глаз тоже». «Глаз твой никуда не денется. Вон, а какую ниточку распутал». «Можно ротик закрыть? Вы же у меня красавица. А зачем же красавица с открытым ртом сидеть?» «С закрытым ртом разговаривать есть несподручно», — отбрила его Донцова. «Так вот, ниточку углядел, закончик потянул, а проку никакого. То была ли Акадия Севастьянна? С ней водились, она изваяние желала заказать. Интересно было, а теперь? Отдала Богу душу, да еще непосредственно в твоей новенькой мастерской». То несть ни одной жути, то сразу две. Я не специально заоную тянул, вовсе не хотел. Говорено же уже. А ведь нам никто зла не чинил. Одна выгода. Зинаида Евграфовна благополучно позабыла, как ее полынные объезжали стороной. Флоренций не стал напоминать. Дурное лучше похоронить, но кривди попускать недозволительно. Не бегайте глазами, тетенька. Смотрите в окно, куда велено. «А знаешь что? Пожалуй, я не есть против, чтобы ты поехал поискать счастье в столицах. Ты ведь хотел». «Вот так натюрморт!» От неожиданности он мазнул черным от угля пальцем по бумаге, оставил на носу помещицы пахотный след. Очевидно, причина всей перемены, господин Семушкин. Что ж, надо радоваться. Тот достоин всяческих похвал». Потихоньку сколачивает рыболовецкую артель, закупает охотничьи ружья, планирует заново занять девок и баб шитьем, наладить прежние торговые сношения. Пока же занимается льном, опять же слушает мужиков, подружился с бурмистром Евдокимом, захаживает в церковь к отцу Иеремии. С таким полынное не пропадет. Да и зизи пора куда-нибудь пристать. Одной ей с жизнью не справиться». Было все-таки что-то путное в заумничениях покойной Леокадии Севастьянны. Уехать в столице, воплощать мечты. Что могло привидеться лучше, завиднее? Только стоило ли тогда перестраивать мастерскую? Тоже траты немалые. И можно ли вот так сразу откланяться? Доверить все Михаилу Афанасичу, хотя он и сердцем чист. И когда тетенька притворно велела слать застряпчем, Не послушался, а снарядил вестового к доктору. Впрочем, от самого Флоренция в хозяйстве проку немного, разве что он способен следить, чтобы не обижали и не вредили зизи. Только от онного не наполнятся амбары и кубышки, а дел больше нет. Аргамакову без почести похоронили. Лихоцкий подался в бега, едва узнав, что лепро Обуховского приговор надуманный, сирич не существующий. Ипатий Львович повел себя удивительным образом. Прислал вестового и приказал Флоренцию прекратить всяческие работы по надгробию. Написал, дескать, располагая временем и желанием, сыщет кого-нибудь другого, чтобы изваять все-таки портрет, а не простой крест с ангелом. Так и отвалились все заказчики. Листратов изначально предполагал, что в полынном не сыщется желающих кормить его кошелек, и не ошибся. Теперь, если Зизи и вправду не против, Имело смысл собирать походный сундук, догнаться за признанием и деньгами в петербургскую сторону. Но не прежде осени, не прежде свадьбы Софьи Самсонны, куда прибудет таинственное просковье Ильинишна со своей загадочной родинкой. Надо непременно увидеть ее воочию. Не зря же Захарий Митрофанович потерял голову. Его нет теперь в Беловольском, имение пустует. Капитан-исправник отписал во все инстанции Однако неизвестно, сыщут ли необыкновенного господина Лихоцкого с его черными диамантами в глазницах, крупными, отнюдь не дворянскими кистями рук и таинственными письмами, сродни большущему государственному секрету. Обещает ли продолжение оная необыкновенная история? Интересно. В двери показалась Степанида, мудрая и спокойная, ясноглазая, как в любой другой день и час. «Приехали, Кирилл Потапыч». Прикажете сюда провести или в столовой накрывать?» Флоренция и Зинаида Евграфовна переглянулись. Они не ждали капитана исправника, считали законченной всю некрасивую, прокаженную историю. «Сюда!» — приказала Донцова и сделала жест, чтобы воспитанник убрал рисунок. Через минуту вошел Шуляпин, опять в городском, а не служебном платье. В руках он теребил треуголку. «Ну, как, пожевать извольте?» «Более никаких злодеев не сыскали», — весело поинтересовался он, проходя на середину комнаты и выбирая, куда бы положить измученный головной убор. Его приветливые интонации обещали мирные новости, без жути. Сам же земский исправник по-прежнему походил на сытого и опрятного домового. Хотя не следовало забывать, как резво он умел менять маску, с простодушной на обличительную дерзить и навешивать люлей. «Прошу простить, но я воятеля, госпожа Донцова. Обычная помещица нам, злодеев, искать не положено. Оно по вашей части», — в тон ему ответил Флоренций и сыпанул горсть с мешку. «Однако у вас не дурно выходит, тфу Вот думаю, как бы приписать вас к своему ведомству». Капитан-исправник задорно подмигнул, его пшеничные усы распушились на пол лица. «Вас, сударь мой, имеется редкая изыскательность ума». И зоркий глаз. Такие нужны в полицейском деле. Зоркий глаз художнику потребен еще более, нежели полицейскому чину. А насчет онной изыскательности ума вы мне явно польстили. — Вы уж не томите, Кирилл Потапыч, — встряла Зинаида Евграфовна. — Зачем пожаловали? Снова злодеяли? Какая пагубная ошибка? Листратов усмехнулся про себя. Зизи быстро зажигалась новым любопытством, паче того интригующим. Ну, как есть малое дитя. Ха-ха-ха, как только объявится сразу к вам, сударыня моя. Однако я не за этим к вам прибыл, по слякотному дню, продолжал Шуляпин. Вы ведь не запамятовали, что я брал картинки? Ну, с останками господина Буховского. Вы еще просили их вернуть. Конечно, конечно. Флор едва не зааплодировал этой новости. После всей этой канители хотелось оставить у себя что-то на память. Вы привезли их, любезный Кирилл Потапыч?» Нет, сударь мой, не привез. Согласно уголовному уложению, сие приравнивается к преступному, Сирич, осквернению праха. Недобропорядочное деяние, небогоугодное. От того церковью порицаемо, а также законом возбраняемо. Что? Да-да, тут и ноты. -ну -ты. Изображать покойника в грех. А вы разве не знали? Флоренций промолчал. Перед глазами плыли голубые и фиолетовые круги. Такие случались на воде от брошенного камня. На этот раз станул не глупый булыжник, а его мечты, вся его будущность. «Из одеяния себе полагается наказание», продолжал капитан-исправник. «Однако, учитывая вашу замечательную помощь в непростом деле, земский суд решил смилостивиться и покарать вас не сильно. Всего-то...» тремя годами домашнего ареста так что будем иметь удовольствие частенько проводить время в вашем обществе если зинаида евграфовна не имеет на то возражений лично мне вы приятственны я за вас крепко ходатый стол вот ну ты полагаю что не зря на сем спешу поставить точку но до да прежь приглашая вас отобедать запросто у нас анна мартемьяновна велела упросить вас чтобы бы то ни И да. «Дочка Анастасия Кирилловна велела кланяться». «Три года!» — беззвучно прошелестел Флоренций. «Так что ждем в будущую среду», — не слушая его, закончил Кирилл Потапыч, простился и вышел в неприветливый туман. Зинаида Евграфовна велела Степаниде накрывать на стол. Флоренций безучастно сидел с опущенной головой. Капельмейстерская палочка судьбы отыграла очередной аккорд. Михаил Афанасич вошел в комнату с блюдечком свежесобранной черной смородины, крупной, душистой, поблескивающей тугими мокрыми боками. «Покушайте, Флоренция Никеевич. Очень пользительная ягодка, смею вам доложить. От нее, как есть, проистекают бодрость ума и румяность щек». Листратов бездумно посмотрел на блюдца и почему-то вспомнил найденную на лугу жемчужинку. Захотелось пойти полюбоваться на нее. Занятно, чтобы сыскался где-нибудь хозяин или еще лучше хозяйка, но на это мало вероятности. Хотя...